Глава 101. Возвращение светлячков. Как оплакивать мать, которую вы едва помните. Тем вечером я зажгла свечи и поставила на проигрыватель старый альбом Джоан Байес. Я бы даже позвонила Даниэлю, но у меня не было его номера телефона. Как это грустно. Терять след дорогих тебе людей. Ведь в моей жизни их было так мало. И все же кто-то из них наверняка вспоминал обо мне. Прежде всего, родители Ленни. Сколько же лет прошло. Можно сказать, что я, наконец, обрела счастье. Гарсия Маркес описывал нечто подобное. Можно быть счастливым не только без любви, но даже вопреки ей. Это точно про меня. Кто-то позвонил в калитку. Из кухни доносился дробный стук ножа. Это Мария шинковала овощи. Отложив письмо Тома, я поднялась по лестнице и открыла калитку. Передо мной стояла незнакомая женщина. «Простите, что без предупреждения», — сказала она. Женщина была без багажа. Синий бархатный жакет идеально подчеркивал голубизну ее глаз. Ей было где-то под пятьдесят, но она была красива той красотой, которая не зависит от возраста. Я знала похожую женщину. Такой была Лейла. И незнакомка имела с ней разительное сходство. Вы ведь спросила она. Женщина бегло говорила по-английски, но с отчетливым испанским акцентом. Я спросила в деревне, и мне сказали, кто хозяйка отеля. Я не останусь на ночь, но если позволите, хотела бы еще раз побывать тут. Ее звали Шарлотта. Она была дочерью Лейлы. Садилось солнце. Мы устроились на патию, и Мирабель принесла нам свой волшебный напиток. Шарлотта рассказала мне, что всю жизнь считала своей матерью Софию, бывшую замужем за ее отцом Хавьером. Проживали они в Барселоне, а потом Шарлотта переехала в Париж, чтобы заниматься балетом. Она много лет танцевала на французской сцене. «Ваша мама была бы рада», — сказала я. Прежде чем влюбиться в этот край, она мечтала поселиться в Париже. Всего месяц назад, когда скончался ее отец, София ушла из жизни несколькими годами ранее, Шарлотта обнаружила папку с письмами Лейлы, в которых она умоляла Хавьера подпустить ее к дочери, чтобы и она могла заниматься ее воспитанием. «Они были хорошими родителями, нет смысла на них обижаться», сказала Шарлотта. «Просто жаль, что я многое упустила в своей жизни». Я показала ей отель и выращенный ее матерью сад, показала каменные фигурки, увитые зеленью беседки и резной стул из авокадо, на котором восседала во главе стола Лейла, принимая гостей на патио. «А вы помните, как вас привозили сюда в восьмилетнем возрасте?» — спросила я. «Да, вот как раз и пытаюсь вспомнить. Кажется, мы танцевали на лужайке. Лейла подарила мне коробку с красками, но я даже не успела порисовать, потому что родители забрали меня и уехали». Мы свернули на тропинку, вдоль которой Лейла любила прятать в траве глиняных зверушек. Тут Шарлотта тихо вскрикнула. «Я помню это место. Моя мама, родная мама, играла тут со мной, предлагая найти в траве зверушек и пересчитать их. Там был кролик, верблюд, лягушка и забавное яйцо из камня. Яйцо и сейчас оставалось на месте». В шкатулке на комоде я долго хранила серебряные браслеты Лейлы, не смея надевать их. На прощание я отдала их Шарлотте. Тем вечером прилетели светлячки. Это было неурочное время для их возвращения, но, как доказано жизнью, не всему можно найти объяснение. На следующее утро, еще до восхода солнца, я собрала в дорогу небольшую сумку. Как учила меня Лейла, трех платьев будет достаточно. «Ведь я скоро вернусь». На лодке я добралась до Сан-Филиппа, где села на небольшой самолет. Потом купила билеты на Суперджет, приземлившись в аэропорту Джона Кеннеди. Международный аэропорт имени Джона Кеннеди расположен в районе Квинс в юго-восточной части Нью-Йорка. Немешкая взяла такси и до наступления вечера уже была в нужной мне части Квинса. Мужчина, открывший мне дверь, стал значительно старше, как и я, но его невозможно было не узнать. «Не станем же мы ждать 50 лет как персонажа известного нам романа», сказала я ему. «Действительно, ведь мне уже исполнилось 46, а Тому скоро будет 50». Он уже начал сидеть. «Да, забыла сказать. В свое время, навещая меня в Юроне, теперь это был уже птичий отель, Дзюнлан оставила мне пакетик с засушенной травой волшебного свойства». Мне уже поздно рожать, сказала я ей тогда. Как знать? ответила Дзюньлан. Чудодейственная трава сработала.